Так мы переходим к заключительной главе, которая относится к планетам. Она э, называется Кету. Общие показатели Кету частично мы уже рассмотрели э, вместе с Раху, вот. И сейчас мы подходим, так сказать, начинаем зачитывать окончательную главу этой книги. Итак. Кету – это старейшая и главнейшая из планет. Ее символ флаг, божество Ганеша. Кету главная из планет, потому что он определяет начало и конец всех вещей. Географически Кету представляет суровые, унылые места, особенно сухие и горячие: пустыню Сахары, Иудейская пустыня, район Мертвого моря и так далее. Поэтому многие отшельники, желая достигнуть освобождения, уходят, э, уходили в пустыню. Кету показывают все некультивируемые земли, кладбища, тюрьмы и убежища. Кету связан с отречением, поэтому на, э, на кладбище его энергия очень сильна. По поводу направления Кету общепри... общепризнанного мнения нет. Некоторые считают, что у Кету вообще нет направления. Но есть и мнение, что направление Кету северо-восточное. В Америке это Аляска. Кету представляет полных людей, людей с животиком, низких, низкие коренастые типы. Он добавляет странности и гипнотизма, особенно если расположен близко к астаденту. Близко к первому, ну в первом доме и близко к знаку, к восходящему знаку. Кету олицетворяет обоняние, и здесь две крайности. Либо такие люди очень чувствительны к запахам, ну, как говорится, нюх, как у собаки, либо наоборот. Кету является показателем либо большого богатства, либо крайней бедности. Кету – самый непредсказуемый фактор Вселенной. Все крайности и рациональность – это кету. Его период приносит практически всегда изменения, особенно в начале и в конце Но предсказать, как они пройдут, практически невозможно. Все виды окончания чего-то – это кету. Раху любит изучать, а кету учить. Раху – планета знаний, а кету мудрости. Из-за сильной привязанности к прошлому кету олицетворяет инерцию. Если Раху всегда беспокоится о будущем, то кету о прошлом. Но если человек сильно привязан к прошлому, он не может рисковать, не может начинать что-то новое. Понимание роли, оси, раху, кету в карте, в натальной карте, очень важно для астропсихолога. Раху отвечает за будущее, за расширение, за экспансию. Кету олицетворяет прошлое и дает сжатие. Поэтому, когда человек начинает переживать за будущее, бояться его, из-за равновесия выходит раху. Если же он погружен в прошлое, сожалеет о нем, живет им, это вносит дисгармонию восприятия им энергии кету. Но если человек живет в реальности, то есть здесь и сейчас, не беспокоится о будущем, не сожалеет о прошлом, рычаг Раху-Кету у него находится в равновесии. Все религии и духовные учения говорят, что в духовном мире нет э, ни будущего, ни прошлого. Там всегда настоящее. И если мы начинаем жить настоящим моментом, приходит осознание, что Царство Божие внутри нас. Все беспокоятся о завтрашнем дне, но никто не знает будущего, только Бог. И если Бог дает информацию о будущем, значит, Он дает нам возможность его изменить. То есть, если Бог нам дает информацию о будущем, значит, Он дает нам возможность его изменить. Но чем больше мы живем в необъективной реальности, тем больше погружаемся в какой-то элемент ума. В гомеопатии это состояние животного, растения или минерала. Тем дальше мы от себя самих и тем больше у нас проблем. То есть, чем больше мы погружаемся в какой-то элемент э, ума, тем дальше мы от самих себя, тем больше у нас проблем. Согласно гештальтерапии, основной причиной всех неврозов <coughs> является то, что человек не живет в настоящем. Хороший психолог, работая с клиентом, прежде всего пытается понять, насколько тот адекватен настоящему моменту времени. Если человек не находится здесь и сейчас, с ним вообще не имеет смысла ни о чем разговаривать. Для начала его нужно вернуть в реальность. Поэтому присутствовать в текущем моменте очень важно. Это сразу приводит в порядок Раху и Кету, гармонизирует их. Очень хорошо об этом пишет Экхарт Толли в книге «Сила настоящего» и в других своих книгах. Очень, кстати, советую и Раху, и Кету Очень быстро гармонизируется, если следовать его советам. То есть Экхарт Толли его настоящей. Кету дает упрямство, но может дать и энергию интенсивной концентрации, глубокого погружения, просветления. Кету и Солнце в чем-то очень похожи. Они оба могут дать жизнь и влияют на нас очень сильно. Солнечная сторона Кету ярко проявляется, если Кету соединен в карте с Солнцем или помещен в Пятый дом или знак Льва. Но Кету... Может также представлять и негативное Солнце. Он может полностью разрушить, разложить энергию Солнца, представляющую наше чувство самоидентификации, наше «я». И по этой причине он считается самой мощной из планет. Кету может действовать как высший аспект Марса. Он даже более импульсивен, чем Марс. Обе эти планеты представляют инстинктивное осознание, но в случае с Кету оно более глубокое. Из всех планет Кету обращает внимание только на Юпитер. Если Кету как-то связан с Юпитером в карте, соединен, аспектирован или находится в его знаках, стрельце или рыбах, плохие качества подавляются, что является сви свидетельством очень хорошей кармы. Но здесь тоже могут проявиться крайности, либо это даст качество великого святого, либо великого демона. Например, и у Гитлера, и у матери Терезы Кету связан с Юпитером. Как и Юпитер, Кету тоже представляет все благоприятное на всех уровнях. Хорошо расположены Кету – это удача, милость, успех и так далее. Кету хорошо представляет себя в 9 и 12 доме, которые в абстрактном гороскопе олицетворяют знаки Юпитера, стрельца и рыбы. Аспект Юпитера на Кету говорит о хорошей карме с прошлой жизни – Но тут стоит учитывать также и Раши Дришти, аспекты знаками. Многие учителя говорят, что они даже сильнее, чем Граха Дришти, аспекты планет. Кету – очень эмоциональная планета, планета крайности. Он представляет либо экстремальную комплекцию, 48 восьмой размер ноги, например, либо интенсивные эмоции. Юмор Кету – это, например, Чарли Чаплин. Очень неординарный, необычный, непредсказуемый и безмолвный. Из животных кету представляет собак, поэтому считается не очень благоприятным, если собака живет в доме. Она вносит энергию кету, энергию разлуки, непредсказуемых негативных изменений. Собака должна жить во дворе дома. Орлы – это тоже кету, кстати. Кету олицетворяет восьмой дом и восьмой знак – скорпион. Кету управляет бездомными, лишенными собственными, собственности людьми, дает как неожиданные прибыли, так и неожиданные потери. Другие показатели Кету. Биологи, особенно генетики. Вирусы, бактерии, СПИД. Страховой бизнес. Люди с психологическими проблемами и те, кто их лечит. Психологи и психотерапевты. Суровые и унылые места. Сухие и горячие, необрабатываемые земли, кладбища, тюрьмы и убежища. Неожиданные потери или достижения. Древние пирамиды и гробницы. Вместе с Солнцем Кету напрямую связан с нашим вниманием. Он отвечает за осознание. Поэтому в первом доме часто дает, с одной стороны, чувствительную натуру, с другой – большую интуицию и проницательность. Кету – планета духовного мира. Он отвечает за просветление и освобождение. Поэтому он считается самой главной планетой. Кету – очень интуитивная психическая психологическая сила, которая может связать нас с высшей или с низшей реальностью и вывести за пределы материального плана. Поэтому Кету рассматривается как одна из сильнейших планет и во многом напоминает Солнце. Кету – сила, связывающая нас с душой. Он отвечает за йогу, цель которой – освобождение и погружение в чистую любовь к Богу. Кету представляет собой космическую силу, олицетворяющую начало и конец драмы существования. Без Кету невозможно выйти за пределы времени и повторяющегося цикла рождения и смертей. Знак и дом, где находится Кету, показывают сферу, в которой мы работали в прошлой жизни и где у нас имеются глубокие реализации. Это сфера, где находятся наши истинные таланты, то, в чем мы достигли совершенства в прошлых воплощениях. Сфера, которую затрагивает в карте человека Кету, всегда связана с какими-то амбициями и навязчивыми идеями. Это область наших разочарований и наибольшей уязвимости. Это самая сложная область жизни. Обычно именно там находится источник большинства несчастий. Слишком погружаться во все прошлые наработки нежелательно. Ведь в этой жизни мы должны идти новым путем расширять энергию Раху. Таланты, связанные с кету, у нас уже есть. Все это мы уже умеем, и теперь нам нужно выполнять свои задачи по раху. Но, к сожалению, многие предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления и ныряют в зону кету. Например, раху находится в четвертом доме, а кету, соответственно, в десятом. Если кету в хорошей позиции, такой человек должен быть успешен в карьере. Но! Даже если Кету расположен плохо в ослабляющем его знаке, плохо аспектирован и так далее, и, соответственно, карьера у него не очень удачная, все равно на работе он может чувствовать себя более комфортно, чем дома. Но ему важно работать именно над Раху, тогда и карьера пойдет автоматически. То есть в данном случае подразумевается работать над э, Раху, то есть над... Э, «Над делами четвертого дома», а это значит, что человек должен научиться управлять эмоциями, а не быть их рабом, и найти мир в душе, научиться быть счастливым, независимо от внешних обстоятельств. Пока такой человек не обретет гармонию и внутреннее удовлетворение, не начнет уважительно относиться к матери, отношение к матери – одно из главных значений четвертого дома. Его карьера развиваться не будет». Другой пример. Раху расположен в пятом доме. Нужно работать над глубинной мудростью, гармонией в отношении с детьми, выстраиванием с супругой отношений, основанных на любви. Акету в одиннадцатом доме – это влиятельные друзья, бизнес, какая-то общественная жизнь. Но если человек уходит в общественную жизнь, у него не остается времени на семью. Поэтому нужно искать баланс, а деньги в любом случае будут приходить достаточно легко. Если кету находится в знаке льва, это способствует осознанию себя как личности. Это значит, что человек в прошлой жизни был очень яркой индивидуальностью, и теперь его кармическая задача – вдохновлять других. Но для этого он должен быть э, очень ярким, отличаться от остальных. Такому человеку важно не быть эгоистом, служить другим, учиться отдавать ведь раху у него находится в отдалей, знаки служения и отдачи. Чем выше уровень эволюции души, тем больше гармонии и в обмене между раху и кету. Диспозитор кету может называться кармический высасывающий планеты или планетой кармический контролирующий вход и выход определенного вида энергии. Что это значит? Таланты человека в этой жизни обычно могут быть легко расшифрованы через диспозитор кету и его карты и его положение в карте. Кету символизирует уже достигнутое нами. Если диспозитор кету Венера, у человека есть артистизм, определенный талант в искусстве. Сатурн организаторские способности, способность ужить другим, Марс способности менеджера, лидерство, хирургия, Луна эмоции, психология, э, в какой-то степени педагогика, но подразумевается больше занятия с маленькими детьми, потому что педагогика она больше под Юпитером в классическом нашем понимании, Меркурий астрология, лекторство, коммуни... различные роды коммуникации и так далее. Солнце – лидерство, медицина, духовные знания, духовная психология. Юпитер – педагогика, преподавание, наука, религиозное сужение. Конечно же, это очень краткие и такие очень общие э, показатели. Два знака и два дома, занятых Кету и его диспозитором – это ключ к разгадыванию талантов, способностей и основной природы человека. Кету показывает, что мы вынесли из прошлого э, воплощения. Например, Кету в первом доме дает интуицию, склонность к философии, глубокие э, проницательные способности. Показывает, что человек много работал над собой в прошлой жизни. Связь между двумя кармическими контролирующими планетами, то есть диспозитор Раху и Кету, обычно определяет направление, в котором человек будет прогрессировать в этой жизни. Если есть сильная связь между этими двумя планетами, это может показывать даже какую-то обреченность в этой жизни. Лал-Китаб связывает Кету с Марсом и Сатурном. Говорит, что Кету является своего рода мостом между их энергиями. И место, где расположен Кету, показывает сферу жизни – которой эти э, энергии необходимо гармонизировать, то есть подружить между собой. Поэтому, чтобы дом, в котором находится Кету, процветал, нужно научиться находить баланс между активностью Марс и осторожностью, действием и терпением, импульсивностью и сдержанностью. Научиться контролировать эти энергии. Это одна из важнейших кармических задач в этом воплощении. То есть, еще раз, это достаточно важная такая идея, что для того, чтобы Кету процветал, нужно находить баланс между активностью Марс и осторожностью Сатурн, действием и терпением, импульсивностью и сдержанностью. Научиться контролировать эти энергии – это одна из важнейших кармических задач в этом воплощении. И тут э, идея такая достаточно важная, потому что, с одной стороны, сдержанность и терпение – это хорошо, но и осторожность, например, в том числе это качество Сатурна, но иногда, к примеру, это может ограничивать сильно человека. Иногда нужно прекратить терпеть и твердо высказать свое мнение, вот, чтобы прекратить, то есть активно про проявить какую-то активность. Иногда тоже это нужно. И здесь эти крайности, которые, вот так, сложно контролировать, если мы не находимся здесь и сейчас. Итак, Кету в трех энергиях. Кету в невежестве характеризуется следующими качествами характера и моделями поведения. Огромные, вспыхивающие по любому поводу приступы гнева, сложности самоидентификации, тенденция к саморазрушению, большое чувство неуверенности в себе, желание отделиться от мира, спрятаться в свою нору, как правило очень грязную и странную. Совершенная неспособность сконцентрироваться. Действия такого человека полностью противоречат всякой логике и здравому смыслу. Он даже сам, как правило, не понимает, почему поступает так, а не иначе. Также могут быть проблемы самоидентификации и большие страхи. Человек с кету в невежестве не способен принимать перемены в жизни изменения обстоятельств. Такой человек может быть склонен и любить жить где-то на окраине города рядом с кладбищем в заброшенных или странных местах. Кету в страсти, совершенно непредсказуемое поведение, резкие перепады настроения, консервативный настрой, желание бороться за различные устаревшие ценности и идеи, участие в различных войнах, массовых драках, чрезмерная самоуверенность периодически сменяется неуверенностью в себе». И человек всеми силами старается избежать каких бы то ни было изменений. Он очень э, привязан э, к стабильности. И именно этим притягивают свою жизнь перемены, которых он так боится. Кету в благости. Полное внутреннее отречение э, от мира. Непривязанность к чему бы то ни было. Дар Провидение, большая психическая чувствительность, видение высшей души во всем и за всем, мудрость, решительность, дисциплинированность, большая внутренняя сила. Человек совершенно не боится смерти и уж тем более каких-либо перемен, но также и не стремится к ней. Если же, и, ну, как я уже сказал, у этих людей очень сильная интуиция, проницательность, очень сильная провидение. Очень сильное. И э, у людей э, с кету, э, например, э, в невежестве, у них э, возможны галлюцинации, особенно на, на почве, например, алкоголизма. И человек в страсти, че, э, э, если у человека кету в страсти, то такой человек, он утверждает, что видит аномальные явления и тому подобные вещи. Кету в сатве, наоборот же, дают глубокое понимание духовных истин, мистические способности. Очень многие мистики рождаются с кету в благости. Как правило, с кету в благости, это уже человек стоит, ну как сказать, на пороге освобождения. Потому что кету это планета, как мы уже говорили, до которой дарует освобождение. Итак, следующая часть, которая касается кету, она называется методы гармонизации влияния кету, то есть методы гармонизации влияния кету. Большинство проблем с кету возникает от непонимания необходимости и ограничений. Кету очень ухудшается, если человек себя ни в чем не ограничивает, слишком много или наоборот мало работает, читает, спит, ест и так далее. Кету ослабевает, когда мы кого-то оскорбляем благоприятное влияние кету прекращается полностью, если человек каким-либо образом оскорбил того кто искренне служит богу. Неблагоприятное влияние кету усиливает проживание в большом городе, использование различных современных технических приборов. Для гармонизации кету очень важно прекратить копаться в прошлом сожалетнем. это например проявляется у людей достигших чего-то в этой жизни. А потом в результате переезда, изменения политической или экономической ситуации, потерявших это, часто они не могут это принять, и вместо того, чтобы продолжать жить и развиваться, они только стонут и скорбят, жалея себя и вспоминая, как им было хорошо. Нужно концентрироваться на настоящем. Кету очень гармонизирует посещение диких уголков природы, но без использования интоксикаций, алкоголя, сигарет, наркотиков и так далее которые сами по себе быстро выводят теневые планеты из равновесия. Нужно избавляться от таких качеств характера, как пессимизм, лицемерие, зашоренность, ограниченное мировоззрение и ограниченное мировосприятие. Чтобы усилить кету, человек должен учиться доверять своим мыслям и ощущениям, развивать интуицию и прозорливость. Необходимо внести в свою жизнь элементы самодисциплины, наряду со свободой духа и способностью сострадать людям, развивать все силы воли и решительности. Энергия Кету, как и энергия Солнца, укрепляет духовные знания, развивающие в человеке способность к исследованию глубин своего внутреннего мира. Очень усиливает Кету буддистский психологический тренинг, когда человек проводит целый день на кладбище, видя, как хоронят людей и понимая, что и его когда-нибудь похоронят. Медитация на смерть – осознание, что в этом мире все временно усиливает высшие энергии кету. Ведь в психологическом плане кету символизирует иллюзорную силу наших страхов, привязанности к нашим достижениям. Эта сила отвлекает нас от конструктивных действий и перемен. Кету учит нас, что в этом мире мы рано или поздно потеряем все – здоровье, близких, людей – Свою работу, деньги и даже тело. И что излишняя привязанность к чему-либо или кому-либо только мешает, как нам, так и объекту нашей привязанности. Практически всегда, когда у человека начинается период кету, это означает, что в его жизни будут происходить какие-то перемены. И чем слабее расположен кету, чем больше человек боится перемен, тем более сильными и болезненными они будут. Мне много раз приходилось работать с картами людей, у которых начинался период пораженного кету, и практически всегда такие люди получали удары судьбы в той области жизни, которой кету касался в их гороскопе. И чем сильнее были привязанности, тем сильнее были удары судьбы: редкие труднодиагностируемые заболевания, полный профессиональный крах, потеря себя как личности и так далее. Кету требует от нас полной внутренней непривязанности к чему бы то ни было в этом мире. На внешнем плане мы должны жить активно, исполняя свои обязанности и бережно относясь к своему телу и ко всему, что нас окружает. На физическом уровне энергию кету стимулируют цвета солнца – яркие, теплые, чистые, прозрачные тона желтого и оранжевого. Неблагоприятное влияние Кету нейтрализуется гвоздикой, чистотелом, полынью. Гармонизировать его энергию помогают травы, обостряющие восприятие: шалфей, аир, мирт и можжевельник. Для слабого Кету подходят ароматические масла с мощными, глубоко проникающим запахом: камфора, кедр, мира и ладан. То есть обратите внимание, это практически все эти масла они используются в духовных и религиозных традициях. При сильном поражении кету следует использовать успокоительные травы: староцвет и шлемник. Мантры кеты, уси, кету уси-кету, усилющий его и обостряющий восприятие. Ом намо бхагаватае мадседевая. Ом намоб хагавате мати дева я. Также ом шри ганешая намах. И еще есть одна мантра, тоже очень сильная. Она особенно тем, кто занимается ведической астрологией, очень благоприятна, особенно перед открытием карт, например, читать ом гам ганапатая намах. Ом гам Ганапатае намаха. Ом гам Ганапатае намаха. Ом гам Ганапатае намаха. И короткие такие непосредственно, которые, ну, включаются имя Кету, это Ом Кетаве и Ом Кем. И такое Кем с долгим е такое должно быть. Вот, ну, Ом Китави Намах, это одна из таких основных э, мантр. М -м. Мантра Ом Намах Шивая при регуля регулярном воспевании нейтрализует негативные эффекты как раху, так и кету. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. Лал Китап для гармонизации кету рекомендует в течение 47 дней бросать в текущую воду цветы у которых цвет земли. То есть в течение 47 дней бросать текущую воду цветы, у которых э, цвет земли. Проколоть уши или нос. Кормить уличных собак в течение 47 дней. Жертвовать теплые вещи в религиозную организацию. Но теплые вещи, от мои редакторы подправили в, классе, в классическом... Э, в классических текстах там написано что синие одеявол еще некоторые даже как стеганый переводят синий теплый одея сделать что-то позитивное для бабушки по отцовской линии или дедушки по материнской то есть нужно сделать что-то позитивное для бабушки по отцовской линии или дедушки по материнской Но лучшее средство, помогающее в кратчайшие сроки нейтрализовать неблагоприятное влияние всех планет, это бескорыстное сужение миру и развитие божественной безусловной любви. Из учебного курса. Кету – это нижняя часть Раху. Он также получил свою часть Амброзии и стал бессмертным. Кету – обезглавленная полупланета – такая же теневая, как и Раху, но не настолько неблагоприятная, поэтому она считается Мокшакарой, причиной освобождения и цикла рождения и смертей и показывает э, показателем просветления, которое освобождает человека от оков материального мира. Он дает духовные тенденции, аскетизм, непривязанность э, к мирским желаниям и амбициям. Кету также является полупланетой, дарующей мудрость, способность к развлечению и гиану духовное знание, истинное понимание своей сути. Люди, которые находятся под его влиянием, он дает психические способности и делает их мастерами в искусстве, исцеления травами, специями, пищей с помощью тантрических практик, позволяет лечить людей, одержимых злых духами, привидениями и астральными силами. Люди, находящиеся под влиянием кету, также обладают способностью входить незамеченными или растворяться в толпе. Кету может э, быть более разрушительным, если он находится в неблагоприятном положении или в близком соединении с другой планетой. Кету разрушает силу той планеты, с которой он соединен, или дом, в котором он находится, заставляя планету действовать абсолютно непредсказуемым образом. Знак э, Кету – это рыбы. В некоторых астрологических школах считается, что Кету экзальтирует Скорпионе, а в падении в Тельце. Другие же считают, что он экзальтирует в Тельце, а в падении в Близнецах. Раху и Кету считают э, со силами элементарными и инстинктивными, но силу Раху она гедонистична, а Кету обладает энергией, избавляющей от привязанности к мирским желаниям. Свои лучшие и худшие результаты он дает в 48-54 годы. Считается, что с ним связан кунжут, черная или темно-зеленая одежда, флаги, масло, солото, железо, оружие и инвалиды. Рау, э, Рау полагает, что под управлением Кету находятся также и компьютеры. В нумерологии Кету связан с числом 7. Все, кто родился 7, 16 или 25 числа любого месяца, находятся под управлением Кету. Число 7 сим э, символической ведической традиции. Оно является одним из основных числовых параметров Вселенной. Оно возникает из суммы двух основных мистических чисел – тройки и четверки, и характеризуют общую идею Вселенной. Число семь играет главенствующую роль. Семь тонов музыкальной гаммы впервые упоминаются в индийских ведах. Особое значение имеет это число в индуистской ми э мистике, это символ здоровья. Человек воспринимает все окружающее явление через семь отверстий в голове, два глаза, два уха, две ноздри и рот. Людям свойственно усваивать поступающую информацию, если она не превышает семи категорий. Если число знаков, например, точек на бумаге меньше семи, то человек, не считая, сразу интуитивно его называет. Если же количество точек больше семи, то разум начинает считать. И, кстати, также считается в позиции менеджмента, что собрания больше семи человек они непродуктивны то есть какой-то вот там штурмовая как это мыслительный штурм вот эти все различные совещания или когда вырабатывают какой-то проект нужно чтобы участвовало не больше семи человек камень кету кошачий глаз кету олицетворяет все видов окончаний и новых неожиданных начинаний глава кету заключительная в этой книге Надеюсь, что после ее прочтения у вас, дорогой читатель, начнется новая жизнь. И то, насколько она будет лучше старой, зависит от вас. От того, как вы будете использовать полученные знания. Последняя глава, которая касается планеты, называется «Случай из практики». «В Торонто я консультирую одну женщину» карте которой ослаблены кету находится в доме детей я сразу сказал ей что первая беременность у нее была неудачной а и в такой-то период я кстати еще сказал да и в такой-то период и она это подтвердила я спросил появились ли у нее год назад трудно диагностируемые заболевания связанные с пищеварением и продолжающиеся в настоящее время она подтвердила Я дал ей рекомендации по поводу того, что нужно делать, чтобы избавиться от них. Рассказал, что нужно делать, чтобы решить вопрос с деторождением. И она стала всему следовать очень строго. Скоро она должна родить, и беременность протекает хорошо. И как я понял, проблемы с пищеварением ушли еще до ее зачатия. Ушли, прошу прощения, еще до зачатия ребенка. Так, следующий. Считается, что Кету в свой период обычно дает резкие изменения в жизни. И моя практика это подтверждает. Как-то я сказал своему знакомому, у которого Кету был в определенном положении в доме карьеры, что через 2-3 месяца он прекратит работу своей компании. Он ответил, что это невозможно. Он только продлил контракт и уйти не может. Его просто не отпустят и очень ценят. А компания очень прогрессирует, кстати. Через три месяца он позвонил мне и спросил, куда ему лучше пойти работать. Его компания временно закрылась и его уволили. На этом заканчивается глава, посвященная Кету и, в общем, посвященная планета. Я желаю вам божественной любви, счастья, полной внутренней непривязанности и независимости от чего бы то ни было в этом мире. Всего вам самого наилучшего. Раме.